318. Июнь-16. Велико значение каждого светоносного духа. Он из сфер высших воспринимает тонкие энергии и передает их окружающей во плотной среде. Этим путем происходит разрежение плотных слоев и их утончение. Достаточно одного такого духа, чтобы оздоровить целую местность или привести в равновесие нарушенные стихии. Он может даже и не знать, какое дело делает. Тем не менее, результаты такого творчества продолжают приносить благие следствия на протяжении целых веков. Заложенные светоносные магниты продолжают действовать. Священные места имеют глубокое значение. Носитель света является живым светоносным магнитом.